27. семь. За горизонт. Можно и так сказать, наверное. До это лет дожил, а ума не нажил, горячий финский парень. Лечу, шашка на голо, рубаю кочаны вражеские, а тут раз и пушка в лоб. Да, проблем у меня много. Например, когда накрывает гневом, практически себя не контролирую. Есть трудности и с делегированием полномочий, сам везде лезу. И склонность решать что-то с наскока тоже имеется. Нерассудительный, необдуманный, порывистый, безшабашный, несерьезный, легкомысленный. С такими качествами только на печи сидеть, а не в калашный ряд, да? В общем, есть над чем поработать. Если выберусь из этой передряги, я опускаю голову. Внизу под нами приоткрытые створки огромных бурых железных ворот и серая толща льда, уходящая вдаль широким каналом в тяжелых оковах, высоченных бетонных берегов. Мрачная, угрюмая и торжественная красота. У самых ворот прогалы воды. Лежущие ледяную кромку. Обломки доски лежат на наслоенных как гигантский агат, языках льда. Лететь высоко, падать низко. Интересно, конечно, узнать, будет ли новая жизнь. Да только спешить смысла нет. Рано или поздно это и так станет понятно. По-любому. Поднимаю голову и смотрю на лимончика. Вот он прямо передо мной, в каких-то полутора метрах. В левой руке он держит небольшой портфель, а в правой пистолет. Что в портфеле, киваю я. Чурбановские бумажки. Они самые, щерится он. Ну так отдай мне и разойдемся, я тебе за них заплачу. Все по чесноку сделаем, что. Мы уже не разойдемся, качает он головой. За такие дела тебя на куски порвать надо. Говорит он на удивление спокойно, будто ощущая близость бездны. Ну, собственно, вот она, бездна-то и есть, прямо под ногами. Дернешься, шмальнул? А чего еще не шмальнул? Позиция у него идеальная, значит, что-то хочет. Что именно? Зачем усугублять? Прищуриваюсь я. Думаешь, сможешь уйти вот от этих парней? Кто они такие? спрашивает он. Это не чекисты. А кто? Ты же видел майора? Ряженный он, не настоящий. Не настоящий, удивляюсь я. Но меня он когда-то испытывал в комитетном здании. На лобянке? Нет. — Нет, — повторяет Назар. — А что за спецназ? Я про таких не знал. — Ну, считай, обычный спецназ КГБ. — Как это считай? — Я знать хочу, а не считать. Ты же с ними был. Ты чекист, что ли? Мне понять надо. — Давай мы уберем оружие и спокойно все обсудим. Предлагаю я, хотя мне убирать нечего. «Ага», — усмехается он, — «обязательно». «Обсудим, да». Он стоит на поперечном ригеле, который точно не сломается, как доска. А вот мое положение не слишком устойчивое, поскольку, спрыгнув с верхнего уровня, я оказался посередине пролета. Не спуская с меня глаз, Назар быстро поднимает левую руку и аккуратно забрасывает портфель на настил над своей головой. Потом, в освободившуюся руку, он перекладывает пистолет, а правой вцепляется в трос. Затем вытягивает вперед ногу и силой топает по доске, на которой я стою. Она прогибается и опасно трещит. Твою дивизию. Я начинаю пятиться назад, и он тут же жмет на спусковой крючок. Пуля проносится в нескольких сантиметрах от головы. Стой, где стоишь, щурится Назар. «Левый я стреляю не хуже, чем правый. Я тебя спрашиваю, что за спецназ?» «Тайное подразделение». С неохотой отвечаю я и замолкаю. «Ну, продолжай, или...» Он снова топает по моей доске. «Урод!» Левую ногу я пытаюсь пристроить на продольном ригеле и еще крепче вцепляюсь в перекладину. Создан специально для зачистки территорий. «Какой еще к херам зачистки?» «Территорий. Ты толком можешь сказать?» — взрывается он. «Чё за зачистка, нахер?» «Ну, постановление особое. Дай мне отойти, и я все тебе расскажу». «Так говори, сучара!» — ревёт он и силой топает по доске. «Дебил!» Доска трещит и, не выдержав нового удара, ломается. Лимончик, переместивший центр тяжести на ногу, резко подается вперед, повисая на руке, сжимающей довольно толстый трос. Моя левая нога стоит на ригеле, а руки обхватывают перекладину, поэтому я сохраняю положение и, воспользовавшись моментом, правой пинаю лимончика по руке, держащей волыну. «Сука!» — орёт он, разжимая пальцы, и тут же получает ногой пороже. Голова его подается назад. А нога соскальзывает с ригеля. Он начинает быстро-быстро перебирать ногами, пытаясь вновь обрести опору, но... В итоге соскальзывает ниже и повисает над пропастью. Назар хрипит, вращает глазами и пытается ухватиться за поперечину, но сползать все ниже и ниже. Хватка у него «Будь здоров!» — это я по своей шее знаю, но даже этой железной хватки оказывается недостаточно и рука его медленно спускается вниз по стальному канату. Он пытается схватиться за ригель рядом с моей ногой, но пальцы его соскальзывают, и теперь он болтается над замерзшим каналом. Я подбираюсь чуть ближе, переступая по металлической перекладине, и он, исхитрившись, все таки вцепляется скрюченными пальцами... — Нет, не в ригель. В мою лодыжку. Твою дивизию. Вытащи — Вытащи, — хрипит он. «Или сдохнем, моба!» Теряя разум, он резко тянет меня за ногу, стаскивая с опоры. «Твою дивизию, Назар, отпусти! Мне надо перешагнуть на твою сторону, иначе не получится!» Это еще! Как зверь воет он, не разжимая на ноге пальцев. «Отпусти!» — ору я. «Я жить хочу!» — рычит он так, что запекается сердце а волосы на голове встают дыбом. «Вытащи! Дай мне шагнуть на настил, дебил!» Но он уже ничего не может понять. В его голове больше нет ничего, кроме страха, отчаяния и ужаса. Рука, ползущая по стойке, разжимается, он повисает на моей ноге, едва не отрывая меня от перекладины. Но это длится недолго. Проходит мгновение другое, и, сорвав с меня ботинок, он отправляется в последний полет, проваливаясь в серую ледяную бездну. Раздается удар, кусок льда отламывается под массой лимончика, и он соскальзывает в безжизненную ледяную воду. Ну, и как это понимать! размахивает руками Ферик. Собрал сход, а сам не явился. Это что? Куда он делся вообще? Прошло два дня после очень представительной, практически эпической сходки в фиалке. Я, конечно, на ней не присутствовал. Да, собственно, результат был ожидаем. Ферик с цветом отбили все наезды и сняли с себя все предъявы. Остались, правда, невысказанные вслух, но явно имеющие подозрения в физическом устранении Деда Назара. Думаю, и меня еще по этому вопросу будут дергать, но посмотрим, увидим. Нет! кипятится Фархад Шарафович, лучше бы он никуда не пропадал, а пришел, как и планировал. Теперь всю жизнь не отмоемся, пусть в глаза мне никто этого не сказал, но слухи уже пошли. Не человека, недоразумение. — Не лучше, Фархат Шарафович, совсем не лучше, вы же сами знаете. — Егор, ты случайно не в курсе, где он? — Нет, — отвечаю я и иду к телефону. — По факту я и не вру даже. Я ведь действительно не знаю, куда его утащило течением. А может и никуда, может он там и лежит, прямо под мостом. — Алло, — говорю я в телефон. — Привет, — раздается голос злобно. ты молодец. Я сегодня записи послушал, хорошие материалы, очень полезные. Давай сегодня вечером поговорим, поужинаем в метрополе. Я обещаю, кладу трубку и смотрю на часы. Обеденный перерыв заканчивается, пора бежать на инструктаж. Товарищи главные воры страны Советов, подкалывая Ферика с цветом. Я ушел, меня не ищите, я вас сам найду. «Так не перетерли же еще, восклицает цвет. «Не могу, друзья мои, труба зовет. Выхожу и еду с парнями в Комсомольский ЦК. В коридоре сразу налетаю на Новицкую. «Брагин, зайди ко мне!» Ириша, извини, я на инструктаж опаздываю. А надо бы еще с делегацией познакомиться. «Скажи мне, пожалуйста», — сердит отвечает она, «какое ты имеешь отношение к укреплению интернациональной дружбы и встрече лидеров стран неприсоединения?» «Я? Ты что, а кто же, если не я? Меня как молодого орденоносца посылают, понимаешь? Я же гордость нации, все мной гордятся, и только ты не желаешь. А ведь это почетно, когда под твоим началом такие люди работают. Ну и опять же, должен ведь кто-то от молодежи СССР поприветствовать лидеров? Должен, ну а почему не я? Я выйду там на трибуну и скажу, мол, присоединяйтесь, ребята, хватит уже болтаться, понимаешь? «Иди давай, Шут Гороховый!» «Иду». Я вчера закончил ковку, я два плана залудил, я в загранкомандировку от завода угодил. Копыть сажу смыл под душем, съел холодного езя и инструктора послушал, что там можно, что нельзя. Получается не настолько забавно, как у Владимира Семёновича, то еще удовольствие в общем. Несмотря на то, что я человек проверенный и надежный, мне приходится выслушивать массу всевозможной чепухи. И хотя меня не мучают вопросами о решениях съезда в комсомола и партии, к концу беседы меня начинает мутить. И это после того, как мою кандидатуру официально предложили в КГБ, и даже анкету на желтоватом листе бумаги, который надо складывать пополам, сами заполнили. Чисто впечатав нужные ответы на машинке. Убив не менее часа на всю эту занудную ерундистику, я еду на Старую площадь к старому другу. К товарищу Гурко. «Ну что, Егор, жду сигары», — как бы шутит он. коиба Все «Всё-то ты знаешь, молодец какой. Ладно, про сигары шутка, я человек некурящий. Тогда что? Мучачас? Гульендас?» «Так, прекращай. Если ты и там начнешь мучачами интересоваться, кончится это очень плохо, поверь. Давай, дуй в международный отдел знакомиться с собратьями-отпускниками». «Почему это отпускниками?» — усмехаюсь я. «А как вас еще назвать-то? Едете в теплые края на море. Ничего делать не нужно. Ешь, пей, загорай, ходи на приёмы, выступай время от времени на митингах. Чем мне отпуск? А как же скучное заседание и душные залы?» Ну, знаешь, можешь отказаться, и вместо тебя найдутся желающие потерпеть такую скуку. Строители, бама, герои, совершившие подвиги, оказывая интернациональную помощь, спортсмены, да много кто. Достойных ребят, способных представлять страну, хватает, так что лучше никому таких вещей больше не говори. Тебе выпала почетная роль представлять родину, вот и отнесись к этому со всей ответственностью, пожалуйста. А смешинки и ёрничество оставь для менее важных дел. Марк Борисович, вы правы, улыбаюсь. Я понимаю, что он бы и сам был бы не прочь рвануть на Карибы. Да вот только с его должностью дальше Геленджика или Ялты уехать не удастся. Буду серьезным и ответственным. Прошу простить, больше не повторится. Ну и молодец. На, вот, держи. Он протягивает мне красную коробочку. Орден. Официально награждать будут перед майскими, но тебе решили заранее выдать. Перед поездкой. Вручаю тебе высокую награду и прошу не забывать, что это аванс на будущее. Не время успокаиваться и почевать на лаврах. Нужно продолжать уверенное движение вперед, достигая новых целей на благо нашей великой Родины. Не забывай об этом, особенно сейчас, когда на тебя будут направлены взгляды целых народов. Да-да, это точно, взгляды народов. Я прицепляю орден на лацкан пиджака и иду в международный отдел знакомиться с членами делегаций и получать ценные наставления. Сотрудников МИД, которые едут действительно работать, вести переговоры и о чем-то договариваться, здесь нет. Зато есть агитационно-представительское крыло, призванное на митингах, банкетах, приемах и прочих мероприятиях демонстрировать преимущество социализма, Лучезарно улыбаться и излучать счастье. Как хорошо в стране советов жить. Шутки шутками, но люди, конечно, подобраны очень интересные. Это я не про себя, разумеется, а про остальных делегатов. Красотка Наташка Шубина, олимпийская чемпионка прошлого года по гимнастике. Георгий Гречка, действующий космонавт и двое героев социалистического труда. Еще вроде должен быть певец или певица какая-то, но на собрании они не присутствуют. Зато присутствует зав. отделом МИД Игорь Сергеевич Самошкин, руководитель нашей группы. Но ну, вот собственно и все. Вылет послезавтра. Пробудем и там целых десять дней. Жаль, что Наташку взять с собой невозможно, хотя... Хотя нет, учитывая, что программа у меня будет специфической и более длительной, совсем не жаль. В общем, вечером Наташка ужинает одна, а я в компании двух мужиков. Злобин знакомит меня с Виктором Михайловичем Ермаковым, капитаном из конторы и членом нашей делегации. Мы обсуждаем некоторые подробности предстоящего дела. Возможно, овчинка не стоит выделки, чтобы так заморачиваться. Но на словах все выглядит довольно просто, ясно и безопасно. Небольшое авиационно-морское приключение. Почему бы тогда не реализовать это дело и не подстраховаться на будущее? Ну и, собственно, после этого ужина все и начинает крутиться. Сборы и прощания. Семейный ужин с Платонычем и Триней в нашей новой квартире. Отъезд в аэропорт, зал правительственных делегаций, расставание косые взгляды на юную и хорошенькую, с двумя хвостиками гимнастку Шубину, тоже, кстати, Наташу. «Это что, космонавта Гречка?» — шепчет моя Наташка. «Вот времена. Узнаваемые герои — это космонавты, а не блогеры, эксбиционисты и прочие медийные личности». «Да, это он», — улыбаюсь я и поворачиваюсь к нему. «Георгий Михайлович, это вы?» Ну Вроде я. Добродушно улыбается он. Можно, пожалуйста, с вами сфотографировать юную любительницу космоса? Ну, Егор, смущается Наташка. Давайте, с такой красавицей одно удовольствие. Мне фотографию не забудьте потом. Не забуду. Мой черный олимпийский зенит ТТЛ с 58-миллиметровым гелиусом Мгновенно приходит в боевое состояние и делает море снимков. Щелк-щелк, щелк-щелк. Карточки будут огонь. Гелиос отлично рисует. Картинка получается шикарная. Если еще прикуплю Илфорта за кордоном или какую другую пленку, кодек тот же, стану королем фотографии. Про короля — шутка. Вечерний вылет, Ил-62, посадка в Шеннане, и вот она запретная западная жизнь. Всё такое необычное, манящее, и что там еще мелькает в головах при упоминании капиталистического рая. В баре сногсшибательно пахнет кофе, а этикетки заморских напитков способны вскружить головы любителям подобных жидкостей. У нас в казино выбор, конечно, поменьше, но атмосфера не хуже, честное слово. Гибист Ермаков с видом полным достоинства берет Гиннес, и я на выданные в самолете командировочные щедро угощаю своих новых друзей. Три эспрессо, пожалуйста. Деньги на ветер, это наше все. Кофе, скажу откровенно, дрянь. Платоночи намного лучше готовит. А вот круассана ничего. Сидим, пьем, выглядим до ужаса буржуазно и совершенно по ирландски. А Ермаков действительно похож на ирландца. После кофе нас снова ждет самолет. Виктор Михайлович Ермаков после Эля превращается в загорелого хлебороба с пшеничными усами. Выглядит он вполне естественно, но что-то казенное неумолимо проступает через внешнюю человечность и обычность. Курносая и смешливая гимнастка Наталья долго хихикает над рассказами Георгия Михайловича, а я проваливаюсь в глубокий сон, несмотря на не самое удобное положение. Но для меня и это роскошь. Общее время в пути — 16 часов с хвостиком. В Гавану мы пребываем в обед. Она встречает нас ярким солнечным светом и лазурной прозрачностью воды. Пальмы, купола колониальных барочных строений и кондитерская изобретательность неоклассицизма. Влажный жаркий ветер, аромат моря, крутые допотопные тачки, знойные взгляды и прямолинейный язык тела. Глаза моих спутников горят огнем и жаждой, присущей истинным путешественникам. Поездка будет что надо. Но не для меня. Ведь мне суждено заболеть на несколько дней каким-то вирусом и проваляться в инфекционной больнице. Просто ужас. Просто ужас. Да. Мы сразу попадаем на пресс-конференцию прием, организованный в посольстве. Ермаков знакомит меня с советником Валерием Амировым, моим новым товарищем, и оставляет нас одних. Амиров — улыбчивый, подтянутый и дружелюбный человек лет 30. Он немного похож на Джеймса Бонда в исполнении Шона Конри и немного на молодого Муслима Магомаева. У него короткая стрижка, белоснежная рубашка с галстуком, брюки с безукоризненными стрелками и черные туфли. Мы обсуждаем ближайшие планы и сразу начинаем действовать. Виктор Михайлович, Георгий Михайлович. Подхожу я к Гречка и Ермакову во время речи Воротникова, нашего посла на Кубе. Что-то я неважно себя чувствую. Вот, Валера меня проводит до медицинского пункта. Предупредите, пожалуйста, Игоря Сергеевича, не хочу его отвлекать. «А что такое?» — волнуется Гречка. «Не знаю, может, после длительного перелета что-то знобит, да и так...» «Да-да, конечно!» — кивает Ермаков. «Я предупрежу, не беспокойтесь». Сейчас переодеваться не будем, замечает мой новый товарищ, когда мы выходим из зала для приемов, а потом это будет нужно. У тебя есть шорты и футболка? Да. Хорошо, пойдем ко мне. Возьми свой багаж, ваши вещи хранятся здесь. Я нахожу свою сумку, и мы идем в его рабочий кабинет, похожий на кабинет в обычном советском учреждении, но мы собственные, например. Сумку можешь поставить здесь, кивает он. Вон там за шкафом. Хорошо, значит так. План простой. Сейчас мы отправляемся в порт и. на, вот, возьми рюкзак, положи в него то, что хочешь взять с собой. Так. Прибываем в порт и показываем документы, если спросят. Но мы с тобой пойдем по такой дороге, на которой обычно не спрашивают. Я тебя проведу. Дальше двигаем к советскому сухогрузу художник Сарьян. Нас там ждут. Ну, собственно, и все. Сегодня ночью отходим, примерно через сутки будем в Насау. А паспорт моряка. Как мы на берег сойдем? Нас встретят, не заморачивайся, здесь все на релаксе, никаких проблем. Серьезно? Ну да. А обратно как? А обратно так же. Выходим в море на катере и встречаемся с нашим военным кораблем. В Севастополе и Балтийске в ближайшее время стартует Кубинский поход. Через Атлантический океан и 10 морей, практически по пути Колумба. Вот. А это судно идет впереди всех и заранее. Короче, мы с ним сходимся в точке рандеву и спокойно возвращаемся в Гавану ты присоединяешься к своей делегации и возвращаешься в Москву. Звучит просто. Кажется, Джеймс Бонд, Валера, знает, что говорит. Ну, собственно, боржоми пить уже в любом случае поздно, все процессы запущены. Во всех смыслах. Мы садимся в посольскую Волгу и отправляемся. Долго ехать? Полчаса, отвечает он. Жарк. Струи влажного горячего воздуха с шумом врываются в машину и треплют волосы. Сначала катим пожилому массиву, и я рассматриваю дома и людей, пытаясь ощутить ритм и дыхание города. Отовсюду летят звуки румбы, и местные выглядят удивительно счастливыми. Через минут пятнадцать дорога подходит вплотную к побережью, и теперь я смотрю только на океан. Гипнотизирующий, огромный, бескрайний. Солнце оказывается слева и сзади, не мешая мне любоваться гладью воды. Нереально. Возможно, время просто остановилось. Изгибаясь, едва заметной дугой, небо тонет в тающем вдали океане. И я заворожённо смотрю на эту размытую границу, воображаемую разграничительную линию, до которой невозможно ни доплыть, ни долететь. Вскоре красоты заканчиваются. И мы въезжаем в зону с индустриальным ландшафтом. Бетонное ограждение, склады, ангары. Машина подъезжает к большим железным воротам с выцветшей и кое-где облупившейся краской. Из будки выглядывает охранник в униформе. Он улыбается, показывает большой палец, а потом открытую ладонь, мол, все в порядке, секундочку. Через минуту ворота начинают открываться, появляется еще один человек в униформе и с кобурой на поясе. Он неторопливо оттягивает одну створку, потом другую. Затем подходит к машине и заглядывает внутрь со стороны переднего сиденья, где располагается Амиров. Он улыбается и что-то говорит по-испански, и Валера тоже с улыбкой отвечает. Они оба смеются, военный хлопает рукой по крыше, и мы проезжаем. «Нас тут знают», — поворачивается ко мне Валера. «Ну, как настроение? Боевое, киваве. Ну и отлично». Мы оказываемся, как я понимаю, на территории порта. Едем по огромной забетонированной площади. Тут контейнеры, здесь здоровенные катушки с кабелями. Там ящики, сложенные под навесом погрузочной экрана и конструкции непонятного назначения. А вот и наш Сарьян. Капитан Светлов. Ту-ту. Большущее судно, нагруженное контейнерами, пыхтит, пуская из труб едва заметный дым. «Надеюсь, мы не в контейнере поплывем, Хмакуе. Пойдем, то есть?» «Нет», — улыбается Валера. Хотя прецеденты бывали, и такую возможность сбрасываться со счетов не стоит. Расскажу как-нибудь хохму про это дело. Но в этот раз у нас будет собственная каюта. Небольшой склад на нежилом этаже. Склад? Нам идти всего сутки. Там есть полки, матрасы будут, туалет рядом на палубе. Сухпай выделен, все по высшему разряду. А досмотр, может быть, не будет. Машина останавливается около трапа, и мы выходим. Лёш, — говорит водителю Валера, — через другой КПП выезжай. Мы поднимаемся на борт и наталкиваемся на двоих скучающих на дежурстве матросов средних лет. «Вы к кому?» — оживляется один из них. «Мы из посольства», — кивает Валера к Старпому, он нас ждет. Погодить надо, нет его еще. «Проверьте, пожалуйста», — хмурится мой спутник. Мы договаривались на конкретное время. В это время открывается железная дверь и появляется хмурый двухметровый дядя в белой фуражке. «Это вы из посольства?» — спрашивает он. «Да, я старший помощник, Пойдемте. Он ведет нас по длинным коридорам, печатая шаг по металлическому полу. «У меня просьба», — говорит он на ходу. «Пожалуйста, старайтесь без надобности из каюта не выходить». «Все-таки, понимаете, ситуация не совсем обычная. Хотелось бы избежать ненужного внимания. У нас 36 человек экипаж». «Конечно, Александр Яковлевич. Это в наших же интересах». «Да. Ну и потом, при высадке тоже будьте оперативными, чтобы не пришлось долго стоять, сами понимаете». Каюта оказывается такой, как я и представлял. «Маленькое душное помещение без окна». К стене прикручен широкий металлический стеллаж с брошенными на полки матрасами. На нижней полке стоят металлические сутки с едой. Туалет находится в паре метров отсюда, рядом с дверью, ведущей наружу. Я выхожу и оказываюсь практически на балконе. Похоже, это площадка для обслуживания технических средств. По-видимому, тут размещаются агрегаты или что там бывает у морских судов. Сверху дымит труба. «Не возражаешь, если я вздремну?» — спрашиваю я у Валеры, возвращаясь в каюту. «Давай, в твоем распоряжении сутки. Где хочешь, вверху или внизу?» «Да все равно, без проблем, могу сверху. Ну, полезай». Я расстилаю матрасы и сразу отрубаюсь, невзирая на жару. Сон — это хорошо. Просыпаюсь от жары, усилившихся вибраций и гула. Гляжу на нижнюю полку, а Мирова нет, я спускаюсь и выхожу из коморки. Здесь тоже пусто, нахожу его на балкончике любующимся океаном. «Привет», — говорю я, — «давно вышли?» — «С полчаса», — отвечает он. «Выспался?» — «Ну так». Ветер треплет волосы, солнце уже клонится к закату, превращая воду и небо в янтарь. «Собственно, само солнце с нашей палубой не видно». Мы идем на северо-запад, пытаясь шагнуть за горизонт. Его необъятная широта и вызывающая недостижимость словно дразнят меня, говоря, что все целые планы на самом деле точно такая же линия, существующая лишь в моем воображении. Я трясу головой, отгоняя остатки сна и дурные мысли. Подставляю лицо крепкому ветру. Это все чепуха, глупость, потому что я знаю, возможно это или нет, мне необходимо шагнуть дальше, буквально за горизонт. И пусть я даже вычерпаю весь океан ложкой, но своего точно добьюсь. «Чувствуешь, скорость упала?» — прислушивается Валера. «Надо собираться». И действительно, минут через десять приходит с торпом. «Готовы?» — спрашивает он. «За вами пришли. Личный состав на собрании как раз. Можете выбираться». Совсем без помощи матросов обойтись не удается. Мы спускаемся на палубу и с нее, как пираты по веревочной лестнице, перебираемся на небольшую яхту. Скорее даже катер. Джеймсу Бонду Валерии, возможно, к таким делам и не привыкать, а вот мне с непривычки. Ощущения кажутся весьма острыми. Лестница раскачивается и норовит ударить меня о борт. «Хэлло, гайс!» — приветствует нас седой улыбчивый бородатый Кэп лет 60. Он босиком в шортах и расстегнутой полинялой гавайке. Загорелый и морщинистый. Ам Питер! Представляется он и потихонечку отдаляется от борта сухогруза. Отойдя на достаточное расстояние, он бьет по газам, моторы ревут, вода вскипает, и мы рвем в сторону богам. Теперь, находясь максимально близко к воде, я чувствую скорость совсем иначе и испытываю драйв. Волосы развиваются, а соленые брызги то и дело ударяют в лицо. «Мы возвращаемся с рыбалки», — кивает Валера на снасти, брошенный на пол. «А улов кажется неплохой сегодня». Он снимает крышку с пенопластового контейнера и рассматривает трофеи Питера. «Глянь, как нам сегодня повезло!» Ящик забит рыбой, лежащей на почти растаявшем льду. Мы несемся около часа, когда впереди появляется земля. «Земля!» — еще через некоторое время взгляд открывается райская картина. Волшебные берега, роскошные отели, круизные суда, яхты и золотые пляжи. Раньше я здесь не бывал. Как говорится, вау. Через некоторое время катер приближается к берегу и еще минут пятнадцать идет вдоль пляжей. Наконец, наш капитан начинает сбавлять скорость и направляется к небольшому причалу, у которого пришвартовано несколько яхт. Бородатый Питер подходит и швартуется на свободном месте. Никакой полиции или пограничных служб, вообще ничего. Раз, и мы на богамах. Чудеса. Мы сходим на причал. Питер подает нам наши вещи. Я оборачиваюсь и всматриваюсь в неизвестный и незнакомый мне берег. И вдруг глаза натыкаются на что-то определенно знакомое. Я замечаю девушку в купальнике. Это Ева. Она машет мне рукой. Ну что же, значит можно выдохнуть? Значит все идет по плану. Я машу в ответ и шагаю в ее сторону. Она улыбается, поджидая меня. И надо отметить, выглядит просто классно. Отдохнувшая, загоревшая, свежая и беззаботная. На ней малюсенькая бикини, позволяющая с одного взгляда оценить совершенство фигуры. Распущенные длинные волосы слегка волнуются на ветру. «Егор!» — восклицает она и, подбежав ко мне радостно, виснет на моей шее. «Всё получилось! Поздравляю!» Да уж, можно, наверное, выдохнуть. И я выдыхаю, сбрасывая напряжение и тревоги. «Уф!» — смеюсь я. Да, кажется, да. В этот момент раздается два коротких вскрика сирены. Сердце обрывается, я резко оборачиваюсь и вижу, как к нашему причалу швартуется полицейский катер. «Твою дивизию!» По лицу Евы пробегает тень, а полицейские тем временем выпрыгивают на причал и бегут прямо ко мне. Меня хватают за руки и бросают в песок. Они кричат, что-то спрашивают, но я не понимаю. Из всех криков чаще всего повторяется слово «коук». С меня срывают рюкзак и вытряхиваются держимые. Ух, рядом с моей головой падает что-то относительно тяжелое. Я чуть поворачиваю голову и вижу бриллиантовую лилию, зарывшуюся в песок. «Что это такое?» — кричит полицейский по-английски. И мне хочется повторить за ним. «Что же это такое?» — меня ставят на ноги, и я устало гляжу вдаль, пытаясь заглянуть за ускользающий горизонт. «Кажется, это что-то новенькое. В такие передряги я еще не попадал. Что же, посмотрим, что будет дальше». Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрианов.